Глава 42. Эсфир. При первых же звуках выстрелов Силезия, мазнув себя под Реном на руке, подлетела над полом и завертелась так, что замелькала в глазах. Пространство вокруг завибрировало. Слух резал неслышимый обычным людям ультразвук. Но нас с Наей он придавил на миг. Я знал, зачем адмирал это делает. В комбинации с усиленным торсионным полем ультразвук дезориентировал прицелы, поэтому снаряды неслись куда угодно, но мимо нас. «Быстро наружу!» Привычно холодным и спокойным тоном приказала Селезия. Даже сейчас, когда жизнь висела на волоске, она почти не проявляла эмоций. «Спасайтесь!» Я схватил на хапку и побежал. Девочка на моих руках прижала ладошки к ушам и зажмурилась. Она не видела, что адмирал Силезия делала со стражами, и порадовался этому. Но и враги не оставались в долгу, не прекращая огонь из орудий. — Убивать плохо, — шептала девочка. — Смерть — это конец. Нельзя убивать. Я поставил ее на ноги и заглянул в глаза. «Я никому не позволю причинить тебе боль. Веришь мне?» Только она кивнула, как раздался взрыв. И стена перестала существовать. Я закрыл с собой наи и, стараясь что-то рассмотреть в поднявшейся пыли, провел пальцем под Реном. Готовясь взлететь над полом и сигануть с наи в пропасть, хотел убедиться, что мама жива. Адмирала не увидел. Взгляд наткнулся на неподвижное тело Тинца. Верный страж до последнего защищал своего императора. Казалось, парень смотрел на прореху в стене остекленевшими глазами. Руки все еще сжимали оружие. От уголка рта по подбородку стекала алая струйка. Я схватил Наи за руку и плавно шагнул в сторону пролома, намереваясь прыгнуть. Но тут же уши снова заложило от ультразвука. В отличие от того, что создавало Силезия, он выжимал мое тело, давил на мозг. Дрены замерцали, кожу ожгло, как от огня. Рядом раздался виск наи Я отнял ладони от ушей и накрыл ими маленькие кисти девочки, стараясь защитить ее от жуткого удара. Ощутив, как по шее поползли теплые капли, я с трудом боролся с забытьем. Как вдруг все стихло. Тяжело дыша, я обернулся и столкнулся взглядом с Джерагом. Кузен застыл в окружении стражей и, направив на меня оружие, приказал. «Связать!» Понимая, что сбежать не удастся, а малейшая оплошность приведет к гибели девочки, я поднял руки. Тело вело, ноги стали ватными, из ушей шла кровь. Я понимал, что стою только благодаря силе воли. Но и она не могла долго удержать меня на грани. Что будет, когда я потеряю сознание? Что сделают с Наи? Я должен защитить дочь Луны даже ценой своей жизни. Поэтому, прежде чем отключиться, я поймал взгляд девочки. Казалось, она поняла, но... Я уже был в том самом ничто, в которое я попал впервые, когда Най помогала мне проникнуть в тело Ксана. Навстречу плыла огромная фигура. Он ждал. И теперь я знал, кто это. Точнее, что. Опыт поколения Вренов, незримый помощник, дух уничтоженной планеты Авра плавал в пространстве непрекаянной тенью. Будто лишившийся дома и хозяев верный пес. Он приходил во сны к потомкам Авренов в надежде, что накопленные тысячами лет знания найдут свой берег пугал могуществом, навязывал силу, требовал взять его в услужение. Теперь я видел, что тень светилась энергией, словно бесконечный и неисчерпаемый источник. Зеленью мерцала мудрость поколений, манила невероятными возможностями. Да, этот невероятный коктейль легко спутать со страхом, что я и сделал, как многие до меня и после как и Най. Но сейчас, когда я понял, что это не живое существо, что оно не желает мне зла, что несет лишь свет, я перестал бояться. И он, как верная сторожевая собака, приблизился и прикоснулся ко мне, будто нюхая, словно определяя, насколько я достоин его бесконечной верности». А потом я открыл глаза и увидел высокий, украшенный мозаикой из вулканического стекла потолок тронного зала. Наи перенесла мое сознание в одного из членов Сената. Надо мной склонились люди. Очнулась. Отойдите, нужен воздух. Бедняжка, такая молоденькая и попала в такую передрягу. Я похолодел. Най ошиблась. Перенесла меня в служанку. Так мне не добиться внимания. Только хотел позвать Аврена, как ко мне приблизился адмирал Чойве. Лили, ты как?» Взял руку дочери и тоскливо посмотрел в глаза. «Что случилось, детка?» Вот теперь я понял, что Наи выбрала единственного человека в этом помещении, который мог бы помочь быстрее, чем кто-либо. «Ты знаешь, что на самом деле произошло с Нилом?» спросил я высоким девичьим голосом. адмирал побелел лицом, а я думал, как лучше разыграть подаренные мне шансы исправить свои ошибки. ты же знаешь, что его убили, да? наседал я, что он не просто упал на тренировке и разбился. это же ложь, его убила Врен. а Врен? пронеслось по залу. Страх осел хлопьями недоверия, нагнетая обстановку. Я продолжал. «Вижу по глазам, что это правда. Ты знал, что сын Гелиха Аврен?» Он моргнул. «Нет». Но, сникнув, признался. «Были подозрения, но это же племянник Императора. Я не мог обвинить мальчика без достаточных доказательств, а...» Джерек не оставляет следов жестко закончил я. Поднявшись, покачнулся на каблуках и, едва устояв на этом орудии пыток, припечатал. Он не оставил следов, когда убил твоего сына, и когда лишил жизни императора, тоже сумел скрыться. По залу снова прокатился ропот, а я лишь повысил голос. И когда убил собственного отца, конечно же, избежал наказания». Оглядел собравшихся и, отметив, что лишь некоторые смотрят недоверчиво и скептично, а большинство верят моим словам, добил. И массовое убийство членов Сената обязательно сойдет ему с рук. Если, конечно, вы ничего не предпримете. Установилась мертвая тишина, которую нарушало лишь тревожное дыхание запертых в ловушке людей. — О чем ты говоришь, дочка? — испуганно уточнил Чоеве. Коснулся моей щеки. Ударилась, когда упала. Я отмахнулся, едва не рухнув с этих храцевых каблуков. «Император вернулся на планету!» Громко заявил я. «Вы все видели, как капитан Ксан заявил, что принц претендует на трон. Верные стражи единственного сына Идмана и Силезии пытаются пробиться в зал Сената, чтобы спасти вас. Нас. Но это невозможно, пока закрыты двери» и этим хочет воспользоваться Джерак. Только убив всех, кто находится в этом помещении, и свалив вину на Эсфира, он сядет на трон. И уверяю, до этого момента остались считанные минуты. Так что вы предпримите? Позволите пройтись себе по головам и помочь убийце стать императором, или же спасете свои жизни и будущее всей империи?